«Тянь, мой старый тянь, погибший, защищая меня». «И пастор, чей облик вечно будет стоять перед нами в печальных глазах нашей мамы». «Что ты сделал с ней, пастор? Что ты ей сделал?» «Смотри-ка, и мама здесь. Ты пришла. Я же говорил, что Жереми мастер на сюрпризы». Они уже не аплодировали. Они стояли, подняв бокалы с шампанским. А Жереми по центральному проходу поднимался к нам с двумя бокалами в руках, которые передал нам Жюли, наградив меня при этом самой простодушной своей улыбкой. «С днем рождения, ваше вашество!» «Ничего, костюмчик!» Далее, по мере того, как весь зал сотрясло дружное «Happy», перерастающее в ударное «Birthday», прирожденный церемонимейстер Жереми поклоном пригласил нас следовать за ним, чтобы занять почетное место. «Два кресла, которые были приготовлены специально для нас в первом ряду, между королевой Забо, моей начальницей в издательстве «Тальон», и дивизионным Кудрие, моим личным комиссаром». «С днем рождения, малосен», — повторила моя патронесса. «Ну как, понравился сюрприз?» «О да, настоящий сюрприз. Сюрприз Жереми. Ведь этот день не был днем моего рождения». «Этот дурацкий день моего рождения, я строго-настрого запретил его ежегодное упоминание. Так строго, что даже сам теперь не был уверен, что вспомню точную дату. Запрет категорический. Под страхом наказания. Поэтому племя отмечало данное событие непонятно когда. По возможности, несколько раз в год. И каждый раз это было настоящим сюрпризом». «Да, я знаю» подтвердил жереми когда луч прожектора внезапно пригвоздил его к занавесу на сцене он стоял лицом к залу и обвиняя указывал на меня перстом я знаю бен ты опять станешь меня пилить что ты дескать запретил нам поздравлять тебя с днем рождения ты дождешься меня на выходе и твоя годовщина обернется мне очередным подарочком знаю это история всей моей жизни слезы на глазах вот шельма И дрожание губ столь правдоподобно, что я сам чуть не проникся живейшим состраданием. «На посмотри на это почтенное собрание достойнейших людей, что окружают тебя, бенджамен Маласен!» — рявкнул он в приступе обвиняющего гнева. «Неужели ты думаешь, что все они пришли сюда лишь за тем, чтобы отметить твое появление на свет? Событие, которое, скажу я тебе, не стоит того, чтобы быть упомянутым даже в надписях на стене в уборной. Тут он присел на корточки и весьма обстоятельно стал мне объяснять, так будто в зале, кроме нас двоих, никого больше не было. «Здесь, в черновике, я поставил сортир, но твоя соседка», он указал пальцем на королеву Забо, «заменила на уборную». Я стал спорить, подумал о клозете, она поморщилась, предложил туалет, она нашла это слишком плоским, и каждый раз возвращалась к этой своей уборной. «Ну, ты ее знаешь, упрятская как ничего невозможно поделать». «Упорная», — сказала она, — «более благозвучно в нашем языке. Монтерлану бы понравилось». Анри Милон де Монтерлан, французский писатель, тонкий стилист. После этого он поднялся, запахнул невидимую тогу и продолжил свою обличительную речь с того места, где ранее и остановился. «Нет, нет и нет, Бенджамин Маласен!» Если все мы собрались здесь, вокруг твоей ничтожной персоны, в этот праздничный день, если мы пропустили по глотку газировки за твое здоровье, а брат, не помнящий чем-то обязан каждому из нас, так это не ради того дня, когда ты родился, тщеславнейший из всех тщеславных, но потому что тебе непременно надо было появиться на свет, олух несчастный, чтобы мы могли тебя оживлять. Короткая пауза только для того, чтобы набрать воздуху в легкие. И громовым голосом продолжает. «Нет, не рождение твоем мы празднуем, Бенджамен Малассен, но твои бесчисленные воскрешения!» Раздались фанфары, такие же громогласные, какие обычно звучат при появлении Цезаря на экранах. «Грандиозно! Как тебе?» — прокричала мне в ухо королева Забо ибо я спрашиваю глядя тебе прямо в глаза в самую глубь темного омута твоей души вновь заговорил оратор как только фанфары умолкли находился бы ты сегодня среди нас бенджамен если бы тот он указал на инспектора КРГ, не вытащил тебя из окровавленных когтей твоих разъяренных коллег или если бы этот ткнул он пальцем в дивизионного комиссара кудрие не спас тебя от истребителей в магазине наконец если бы те двое Махнул он в сторону Бертольда и Марти. «Не вырвали тебя из ленивой безмятежности клинической смерти!» Он перечислил каждого из моих спасителей, и каждое произнесенное им имя вызывало шквал аплодисментов. Когда же очередь дошла до стажилы и зал встал, скандируя их имена, а свет зажигался и газ в такт дружному хлопанью. Я, пользуясь все оглушающим гвалтом, взвыл, как телок» томясь одной мыслью, мучительно искавшей выражение. «Мои дорогие, мои верные друзья, почему вы уходите? Тянь, стажил, я спешу к вам. Смерть — это всего лишь временное препятствие. Свет, мрак, свет, мрак. Вот его Ленок, этот Джереми. три слезы, Бен, не порти праздника». Стажил, тянь, почему?